Даша прекрасно понимала, что произошло в самолете. Несколько человек поддались недавно пережитому страху, стали высказывать свои опасения вслух, остальные попали под их влияние. И теперь в пассажирской кабине стоял невообразимый кул. Обычная для большинства людей предполетная нервозность вследствие предыдущего возврата самолета превратилась в самую настоящую панику. А деньга! За отель обратно дадут! вырвался из общего шума знакомый голос. Послушайте, Даша подошла ближе к Самиру. Не надо отказываться от полета. Все в порядке. Мы с вами летим. Я тебе не про это спрашивал, обиделся Самир. Простите. Даша попыталась сообразить, как в такой ситуации можно успокоить людей. Мы можем вернуть вам деньги за билет, но. По отелю придется решать в претензионном порядке. — Ах! — покачал головой Самир. — Лучше лететь, как вы планировали. Самолет прекрасный, экипаж опытный. — Ай, ладно! Самир с ребенком на руках, волоча за собой жену, начал пробиваться к выходу из самолета. — Обойдемся без вашей Бангоки. Устали туда лететь. Даша только всплеснула в отчаянии руками. Теперь уже все пассажиры собирали вещи и выходили в проходы. Господа, по громкой связи в салоне, перекрывая шум толпы, вдруг раздался хорошо поставленный голос «Летать на самолете не опасней, чем, к примеру, ездить на автомобиле». «Вы же не отказываетесь каждое утро?» Садиться в машину только из-за страха и предрассудков. Неужели мы все поменяем планы, отменим дела или отдых из-за глупого телефонного хулиганства? Люди удивленно замолчали, застыв на своих местах, а Даша увидела Кирилла. Он стоял в начале салона, высокий, красивый, уверенный, в собственной власти над публикой и прижимал губам микрофон. «Господа!» — продолжал он, сконцентрировав на себе взгляды и внимание зрителей, «я семь лет летаю этой авиакомпанией и не имел случая о своем выборе пожалеть. Пилоты — профессионалы высшего класса. Разве вы не почувствовали, какой мягкой была посадка? Фантастика!» «Это же Василий Панов!» «Кирилл Николаев!» — ответила эхо пассажиров. «Тем, кто с нами летит!» Глаза Кирилла хитро заблестели, я обещаю. Незабываемый концерт. Только один раз. И только на борту нашего самолета для тех, кто летит в Таиланд. Движение к выходам. Окончательно прекратилось, и многие люди уже развернулись и направились к своим местам. «Вас ждет лучший полет в вашей жизни!» Кураж актера усиливался при виде пассажиров, которые прислушивались к его словам. «Экипаж воздушного судна и Кирилл Николаев к вашим услугам!» Даша заметила, что на лицах многих людей появились улыбки, а Самир, глаза которого загорелись, Торопливо развернулся от дверей самолета и пошел прямиком к актеру. — А ты в кино не снимался, Джикит? вопрошал он под смешки публики, все еще смотревший на Николаева. Снимался, невозмутимо кивнул Кирилл, и, чтобы избавить человека от лишнего напряжения мозга, еще раз представился. Я актер Кирилл Николаев. — А я Самир? — радостно ответил тот. — Знаю. — Как? Я же не снимался нигде, — изумленно вымолвил он. Публика, наблюдавшая за представлением, уже начала покатываться со смеху. — Зато шашлык, судя по запаху, готовите первоклассный, — улыбался Кирилл. — Ах! — Самир, польщенный комплиментом, пошел ва-банк. — А в реклама мой кафе! «Сниматься будешь?» «Подумаю, пока летим», — обезоруженный такой наглостью кивнул Николаев. «Тогда я в Таиланд из самолета выхожу и жду». «Договорились?» Кирилл снова кивнул. «Ты только ручную кладь не забудь, — поддел Самира кто-то из пассажиров». «Пять килограммов!» — крикнул другой. Разносящиеся по самолету отдельные смешки переросли в дружный хохот. Дарья смотрела на своих пассажиров и радовалась. Было видно, как из людей вместе со смехом выходит страх. Паника в самолете прекратилась благодаря Кириллу. Не зря он учился актерскому мастерству. Так профессионально управлять эмоциями и мыслями людей способен только настоящий талант. Понимая, что все взгляды в салоне пока еще направлены на него, он широко улыбался, демонстрируя спокойствие и радость от предстоящего путешествия. Даша подумала о том, что в людях искусства, несмотря на все их недостатки, кроется великая сила, особая Страсть, способная привлечь публику и повести ее за собой. И не всегда эта сила оказывается разрушительной. Может, она, как только что выяснилось, послужить ей добру. Дождавшись, когда все пассажиры рассядутся по местам, Даша взглянула на свой посадочный талон. Девятнадцатый ряд. Она стала пробираться к креслу, села и начала смотреть в иллюминатор, С детским восторгом. Николаева она не увидела, ощутила рядом с собой. Не говоря ни слова, он подошел и сел в соседнее кресло. «Простите — Простите, — пробормотал он, — мое место здесь. Вы не будете возражать? Даша взглянула на Кирилла. Неожиданный переход на «вы» ее удивил. Она заметила, что щеки актера едва уловимо покраснели. Румянец наверняка настоящий. Не мог же он вызвать его по требованию, только чтобы изобразить столь непопулярное в актерской среде смущение. — Если действительно ваше, Дариб казалось, что они поменялись ролями, сейчас Кирилл боится ее, а она уверена в себе, — не возражаю. — Вот! — Николаев протянул ей корешок своего посадочного. — Смотрите! Даша кивнула и снова отвернулась к иллюминатору. Не хотела, чтобы он заметил улыбку на ее губах. Морозова ощущала на себе пристальный взгляд Кирилла и не могла понять, что с ней происходит. Вместо того, чтобы чувствовать стеснение или переживать за свою блеклую внешность, Она наслаждалась вниманием мужчины, Еще и повернула голову так, чтобы ее профиль и, собранные в небрежную прическу длинные волосы, смотрелись романтично. Извините меня за статью, произнес Николаев. Извиняю. Дарья повернула к Кириллу лицо, ресницы ее опустились на щеки, а потом снова вспорхнули. Вы нам очень помогли с пассажирами. «Пустяки!» Кирилл обрадовался, а со статьей, честное слово, я не хотел. Это сумасшедшая Алиса Бронько написала такую ахинею, ей в голову не могло прийти. Я пытался найти ее, заставить дать опровержение, но она словно испарилась. А я подумала, Даша кокетливо взглянула на Кирилла, это ваша любимая девушка, боже упаси! Почему? — Ну, потому что, — неуверенно посмотрел на нее Кирилл, — я верен принципу «жизнь — короткая штука», и на искусство и на любовь ее не хватит. Сомерсет моэм — «Луна и крош. Точно! Николаев, забыв даже о базах актерского мастерства, открыл от удивления рот. — Откуда вы знаете? Странный вопрос. Даша пожала плечами, читала. У меня мама актриса. Она хотела, чтобы я поступила в театральное, вот и давала мне разные книги. Может быть, слышали про Анну Морозову? Даша произнесла все это на одном дыхании и только потом сообразила, что впервые в жизни имя собственной матери не вызвало в ней ни единого из привычных чувств. Ни ревности, ни обиды, ни горечи. Сейчас она была просто счастлива. — Вот ты я, Волван! Николаев преобразился за долю секунды и красивым жестом сыграл отчаяние. Не мог понять, на кого вы похожи. На вашу гениальную мать. Театральность последней фразы Дарью ничуть не расстроила. Она задорно рассмеялась в ответ. — Для меня можете не играть. Все равно не пройдет. На свою гениальную мать я похожа, как, скажем, калибри на павлина. — Ладно, — кивнул Кирилл, — вы правы. Но калибри мне нравятся больше. Даша не нашла, что ответить, и снова стала смотреть в иллюминатор. Странные ощущения подарила ей сегодняшняя ночь. Жизненный опыт за последние 24 часа, словно обогатившийся в несколько раз, принес новое восприятие жизни. Подарил веру в себя. И это чувство было очень приятным. Дашин телефон пропищал два раза. Она торопливо достала его из сумки. «Вези из Таиланда подарок на свадьбу. Скоро женюсь», — прочитала Даша вслух, удивляясь тому, как быстро среди сотрудников компании разнеслась новость о ее командировке. «И еще больше. Новым событием в жизни Жоры. С ума сойти!» — Даша засмеялась. «Жорка Жук женится. Это тот самый, с которым мы в милиции были?» — поинтересовался он. — Да. Даша тут же написала ответ. — Жук ты, Георгий! От всех скрывал. Телефон моментально отреагировал. — Господь с тобой незабвенная. Сам только сегодня узнал. А потом по салону разнесся голос Евгения. Даша отключила мобильный телефон и пристегнулась. Она почувствовала, как самолет тронулся с места и поехал по летному полю к взлетно-посадочной полосе. Неужели? Даша замерла в предвкушении волшебного момента, когда машина начнет разгоняться и, набрав невероятную скорость, оторвется от земли. Ей хотелось почувствовать самый первый миг в небе, каждой клеточкой своего Существа каждой частичкой души. «Экипажу занять свои места, приготовиться к взлету», — раздался голос Андрея Антонова. Прикрыв глаза и откинувшись на спинку кресла, Даша целиком растворилась в своих ощущениях. Остановка, движение. Быстрее, быстрее, быстрее. Самолет оторвался от земли, наполняя ее сердце счастьем. Всего через восемь с половиной часов они все окажутся в другой части планеты, увидят иной, не похожий на повседневность мир. Жизнь расширит перед ними свои границы, позволит столкнуться с чудом перемещения в пространстве, которым. котором Всего каких-нибудь сто лет назад человек мог только мечтать. Ну, разве не волшебство? — Вы так любите летать? — услышала она рядом со своим ухом изумленный голос Кирилла. — Обожаю! — не открывая глаз, призналась она.